9.14. Почему Наполеон в войне 1812 года пошёл именно на Москву, а не на Петербург? В этом разделе мы использовали факт, отмеченный читателями и хорошо объясняемый нашей реконструкцией. В войне 1812 года есть одно весьма любопытное обстоятельство, на которое стоит обратить внимание. Напав на Россию, Наполеон двинулся на Москву. История войны показывает, что именно захват Москвы почему-то рассматривался Наполеоном как цель войны. На первый взгляд, может быть ничего странного в идее Наполеона читатель не усмотрит, поскольку сегодня Москва столица России. Представляется вполне естественным, что для достижения целей, ради которых затеяна война, нужно завоевать столицу государства. Но ведь во времена Наполеона и Александра II столицей России был Петербург. А отнюдь не Москва. Как только мы вспоминаем этот факт, так сразу возникает ощущение какой-то странности в поведении Наполеона. В самом деле, давайте рассуждать логически. Французский император решил добиться своих политических целей в переустройстве Европы и мира. Однако ему мешает русский царь, у которого по многим вопросам совсем иное мнение. Наполеон решает начать войну и силой заставить Александра подписать нужный договор. Большая армия, в которой, кстати, были не только французы, но и представители почти всех западноевропейских наций, выступает в поход против России. Русский царь Александр находится в своей столице Петербурге. Самое естественное для Наполеона направить свою огромную армию именно на Петербург тем более, что из Польши, откуда выступил Наполеон, до Петербурга не дальше, чем до Москвы. Хорошие дороги, налаженные пути сообщения ведут в столицу, а ведь в Петербурге не только царь, здесь весь его двор, высшие государственные чиновники, царская администрация, богатейшие дворцы и поместья. Появление вражеской армии даже на подступах к Петербургу вызвало бы, если не панику, то во всяком случае заметное напряжение в русском правительстве. Тем не менее, Наполеон вместо этого идёт на Москву. Преодолевая труднопроходимые брянские леса, берёт Смоленск и опять-таки не поворачивая к Петербургу, продолжает движение на Москву. Тяжёлое сражение на Бородинском поле. В конце концов Наполеон входит в Москву оставленную жителями. Вместо того, чтобы наконец повернуть к Петербургу и победоносно закончить войну, он поселяется в Кремле и ждёт зимы, не выезжая из Москвы. Ну такое странное поведение получает в рамках нашей реконструкции некоторое объяснение. Вероятно, поход Наполеона в каком-то смысле рассматривался им и всей Западной Европой как реванш за прежнее русско-ордынское завоевание Европы в XIV веке. Поэтому Наполеон и рвался именно в старую столицу Руси Орды, в Москву. При таком подходе Петербург для него особого интереса не представлял, поскольку Петербург и его окрестности, включая так называемый Великий Новгород на Волхове, никогда не был столицей Руси Орды. Ему Западная Европа никогда не подчинялась, поэтому у западных европейцев и не было восторженного стремления завоевать эти места. А вот Москва, по крайней мере, Со второй половины 16 века была столицей Великой Монгольской империи. Именно она владела Западной Европой, в том числе и в последние десятилетия существования империи, в конце 16-го, начале 17-го века. И Западная Европа во времена Наполеона об этом еще слишком хорошо помнила. Конечно, память сохранялась уже скорее на подсознательном уровне. Поскольку историческая наука того времени, скалигервская история давно уже как бы успокоила западных европейцев, заявив, что никогда никакой зависимости Западная Европа от Руси не было и быть не могло. Но заказчики этой теории, находящиеся у власти в Европе XVIII-XIX веков, ещё понимали, быть ему уже смутно, что скалигервская история всего лишь необходимая им пропаганда созданная ими самими же по их приказу, и что на самом деле еще не прошло и 200 лет, как Европа освободилась из-под власти Руси-Орды, а Сирии. Естественно, что как только появилась реальная возможность, Западная Европа постаралась взять реванш. И впервые за много столетий огромная западноевропейская армия вступила на территорию Руси-Орды. Ранее ничего подобного не было. Ранее ничего подобного не было русско-ордынские и османско-атаманские войска всегда в европе двигались с востока на запад теперь в 1812 году в первый раз западные европейские войска пошли на восток в самое сердце великой монгольской империи во главе армии стал наполеон вероятно в данном случае мечта о славе покорителя бывшей ордынской империи и особенно ее старой столицы затмила здравые соображения даже у наполеона бывшего, насколько можно судить по другим его компаниям трезвым практикам. Он не нашёл в себе силы повернуть на Петербург, когда перед ним открылась возможность войти в Москву и поселиться в Кремле, то есть там, где когда-то жили великие цари хана великой империи, там, где они восседали на имперском ордынско-римском престоле. Недаром в момент своего коронования во Франции Наполеон облачился в тогу римского императора. Рисунок 978. Надо полагать, очень хотел быть похожим на великих монгольских императоров. Правда, надо сказать, французские историки и модельеры изготовили для Наполеона вот такие вот античные одежды уже в меру своего искажённого сколлигерского понимания истории. То есть имевши мало общего с реальной историей Рима, Руси, Орды.